На этом кончалось мое знакомство со знакомыми мирами. Это были миры и цивилизации, где когда-то были мои физические воплощения за период по земным меркам нескольких миллионов лет. Жизненный процесс вхождения в плотно материальную человеческую эволюцию на более раннем этапе моего существования тоже занял достаточно продолжительный период. Он проходил в тех же мирах, и на чуть более широком пространстве более молодых звезд Солнц и их планет. Но эти просторы не входили сейчас в мой маршрут обучения. Далее мои стремления были направлены к миру цивилизации Зулг, к орионцам. Это одна из самых больших и интересных цивилизаций нашего мира. Она стара и в то же время молода, динамична и обладает безграничными познаниями космоса и очень непосредливым характером. В той цветной картине, о которой я упоминал уже, ее цветовая гамма близка к лилово-фиолетовому тону, имеет как бы основное ядро почти шарообразной формы и более интенсивной, чем остальная часть окраски. От него в различных направлениях и удалениях разного порядка имеются колонии и доминионы, Это те части мирового пространства, которые принадлежат цивилизации, но удалены от ее центра очень далеко. Выше говорилось уже, что звезды этого созвездия расположены на огромных расстояниях друг от друга. Но это не сказывается на единстве цивилизации. Она является одним из основных носителей биофизического материала нашего космоса. И, несмотря на свой немолодой уже возраст, находится в этом смысле в стадии материального тела 5 эволюционной расы с хорошо развитыми качествами 6 Эти красивые черные гиганты обладают интуитивными возможностями мышления и телепатии, работающей на космических расстояниях. Они не имеют возможности, как некоторые другие высокоразвитые человечества, менять свою физическую плотность или создавать собственные фантомы, способные выполнять определенные функции на тонких планах. Магия – не их способ действий. Они более физичны и дееспособны в плотном мире. Их возможности космических перемещений связаны с техническими достижениями и научным прогрессом. Но это не значит, что они научились преодолевать физические законы. Сложный процесс, похожий на серафимирование, которое проводят ангелы в чине транспортных серафимов, был разработан ими давно и с помощью высших сил. Высокие кураторы помогли орионцам преодолеть трудности покорения расстояний и энергетических барьеров. Это было в какой-то момент заложено в процесс развития цивилизации. Задача была ими задана – и решена с помощью тех же, кто ее задал. Это задача системного контроля развития космоса. Такой путь развития или работы в эволюционном процессе чреват своими особенностями. Некоторая роботизация мышления и подавление эмоциональной составляющей личности притормозили цивилизацию в движении к более тонкому духовному прогрессу. но при этом уменьшилась и степень ошибок, связанных с эмоциональными решениями. А это, в свою очередь, несколько ограничило свободу выбора, в той степени, как мы ее понимаем. Они бы не поняли многих наших глупостей, и Мадакая и в голову не придет. С этим ходом развития цивилизации связаны духи светил, которые окрашены в орионские цвета. Процесс-то ведь направляется из высших сфер. Природные особенности планет в различных системах постепенно приводят в одну систему. И это еще больше сплачивает цивилизацию как одно целое. Уникальными являются и средства информации орионцев. Я уже говорил, что они обладают космической телепатией, не зависящей от расстояния и скоростей. Но это касается связи внутри цивилизации. Орионцы трудно понимают другие космические народы. Например, с жителями планеты Прац они не имеют возможности разговаривать. Никакие их технические устройства не помогут им в этом. Поэтому-то наш сектор они давно передали сириусянам, с которыми общение дается им легко. И в этом заслуга не их, а партнеров из созвездия Большого Пса. Сириусяне, пожалуй, самые контактные жители нашего космоса. В просторах космического пространства, находящихся от нас далеко за созвездием Ориона, идет процесс создания новых материально-физических миров, миров эволюционно-временного развития. Орионская цивилизация имеет возможность следить за этим процессом. Они единственные, кто это может себе позволить в нашем мироздании. Это страшно далеко, но для цивилизации Зуг доступно. Это их особый приоритет, это их миссия – передать физическому миру сведения об этих божественных таинствах. На Земле сейчас живет много людей, которые пришли прямо оттуда, кто непосредственно с задачей, Кто выбрал себе следующий цикл рождения после орионского цикла на нашей планете? Что значит задачи? И если принять, что цикл реинкарнации есть одна жизнь с одной программой судьбой, то в этой программе записана та работа, которую сущность сознательно выбрала себе на эту жизнь. какого-то воплощения или в каком-то воплощении эта программа подсознанием человека доводится до его физического сознания как жизненный выбор. Он может проявиться в жизни человека в определенном возрасте или быть доминирующим от рождения. Это природные экстрасенсы или духовно одаренные люди. Сущность может запрограммировать себе быть в одном или нескольких рождениях, великим поэтом, или философом, или художником, чье творчество будет служить человечеству долгие времена. Могут это быть и программы духовного водительства или сильной власти. Все эти известные исторические личности не просто так рождаются и воспитываются в человеческом обществе. Они к этому могут готовиться несколько рождений в разные времена, в различных местах. Но судьбы этих воплощенных в чем-то основном будут схожи. Это могут быть похожие или повторяющиеся события, могут быть наклонности или таланты, данные в нескольких воплощениях, могут быть черты характера, доминирующего у человека в ряде его воплощений. Выбор задачи во многом зависит от того, в каком мире проходил предыдущий цикл рождений. Земляне-орионцы – Как правило, люди деятельные и энергичные, с хорошим крепким здоровьем, нередко решительные и агрессивные. Мы на этом остановимся, хотя об орионской цивилизации можно еще много рассказать. Это не наша с тобой задача. Информация эта поступает землянам по многим каналам. И она в ближайшее время появится у вас.